Глава 30. Несмотря на усталость, Сана не могла заснуть. Ночь она провела баюкая голову Дианы на коленях, то и дело щупая горячий лоб, Все равно ничего больше она сделать для нее не могла. С рассветом сквозь щели в кое-как сбитых стенах коптиль начал пробиваться слабый свет, из хлева доносил царев домашнего скота, послушались людские голоса, грубый смех. Несмотря на сочившийся сквозь стены холод с улицы, В коптильне, во всяком случае внутри круга горящих углей, все еще стояла невыносимая жара. Жжение в горле сменилось острой болью, и порой Исане казалось, будто она не может даже вздохнуть, поэтому даже в сидячем положении удерживалась с трудом. Раз, когда Диана беспокойно заворочилась, Сана встала и подошла к кольцу горящих углей. Голова кружилась от жары и жажды, но она подобрала юбки и занесла ногу, чтобы перешагнуть через угли, хоть и понимала, что дверь заперта снаружи. Как знать, может ей удастся отыскать в стене плохо приколоченную доску или что-нибудь еще, что можно было бы использовать как оружие при попытке побега. Однако стоило ей приподнять ногу, как земля за углями шевельнулась, и из нее выросла массивная уродливая фигура Фурии Корда. Исана затаила дыхание, опустила ногу, каменное чудище медленно погрузилось обратно в землю. Исана с досадой стиснула кулаки, потом вернулась к Диане и снова положила ее голову себе на колени, та всхлипывала и ёрзала во сне. Веки ее то и дело вздрагивали, раз она жалобно вскрикнула, и руки ее дернулись к ошейнику. Похоже, даже во сне ошейник продолжал душить ее чувства, ее волю, и сану пробрала дрожь. Светала, тени медленно ползли по полу, и сана уронила голову, закрыв глаза. Желудок судорогой сжимала тревога. Тави Бернард ленялой. Где они? Если они живы, почему Бернард еще не пришел за ней сюда? Или нападавших оказалось слишком много, чтобы он смог совладать с ними? Бернард ни за что не допустил бы, чтобы она осталась у Корда в руках, если он только жив. Может он погиб? Может мальчика тоже нет в живых? Но уж от наводнения он точно спасся, как спасся тех, кто гнался за ним до того, наверняка спасся. И Сана вздрогнула и сдержала рыдания, рвавшиеся из горла. Ни одной слезинки не упала на пол, тело ее само не отдавало те жалкие крупицы влаги, которые еще оставались в нем. Ей даже поплакать было нельзя. Так она и сидела, склонив голову, изнемогая от жары, думая о Бернарде и Таве. День клонился к вечеру, когда за Софля и вошел Арик. В руках он держал поднос, он шел низко, опустив голову, не глядя на Исану. Перешагнув через уголь, он ступил в круг и поставил поднос на землю. На подносе стояли две чашки, ничего больше. Исана пристально смотрела на Арика, он встал и постоял с минуту, с ноги на ногу, так и не поднимая глаз. «Снова снег одет. Произнес он наконец. Сильнее вчерашнего. Исана молча смотрела на него. Он сглотнул и вышел из круга, потом подошел к жировне и принялся снова наполнять ведра. Как она? спросил он. Умирает, ответила Исана. Жар убивает ее. Арик снова сглотнул. Он кое-как кучкой вывалил ведро в огонь и пошел за новой порцией. Вода, по крайней мере, чистая, на этот раз. Долгое мгновение Сана смотрела на него, потом взяла одну из чашек. Она поднесла ее карту рту и осторожно кончиком языка попробовала. Ей потребовался едва ли не весь остаток сил, чтобы не опорожнить ее одним глотком. Вода была чистая, холодная. Она заставила себя сделать глубокий вдох, держа чашку обеими дрожащими руками. Потом принялась пить, медленно, давая каждому глотку усвоиться до последней капли. Она позволила себе выпить не больше половины чашки, Остальное она отдала о Диане, приподняв ее и заставив пить медленно и аккуратно, что-то и сделала с бездумной покорностью. Она подняла глаза и увидела, что Арик, побледнев, смотрит на нее, и сана опустила женщину на пол и смахнула прядь волос с ее горла со шейника. Что случилось, Арик? Они придут нынче вечером, сказал он. Отец, они собираются покончить с Одианой, а потом наденут ошейник на тебя. Исана ахнула и не смогла отделаться от холодка, пробежавшего по спине. «После ужина», — сказал Арик, высыпая в огонь ещё угля. «Он вроде как праздник устроил. Всех вином поет». «Арик», — окликнула его Исана, Еще не поздно сделать что-нибудь». Арик крепко жал губы. «Поздно», — буркнул он. «Одно только осталось». Он замолчал и, не глядя, высыпал в огонь остаток угля. Появлению корда предшествовала дрожь земляного пола коптильни... Статгольдер распахнул дверь ударом кулака и шагнул внутрь. Не говоря ни слова, он с размаху отвесил Арику-оплеуху, отшвырнувшую юношу к стене. «Ну и где смола, парень?» Арик низко опустил голову, съежившись, словно в ожидании нового удара. «Не сделала, Чапа!» Корт оскалился на него, уперев руки в бока, и Сана заметила, что его покачивает. Статгольдер был пьян. «Раз так можешь заняться этим, пока мы будем есть! Если свалишься с этой воронами проклятой башни в темноте, это твое дело!» «Не по потом, что ногу сломал!» «Хорошо по. Корт буркнул еще что-то себе в бороду и повернулся к Исане. «Ты бы выпила вторую чашку, пока моя новая шлюха не заметила ее. А Диана негромко вздохнула и свернулась калачиком. Корт смотрел на нее с и Исана заметила в его глазах нехороший блеск и заговорила с ним, прежде чем он успел продолжить. «Корт, она ведь и так уже почти мертва. Оставь ее в покое!» Корт прищурился, оскалив зубы, и шагнул к ней. «Все еще командуешь», — буркнул он. «Ладно, посмотрим. Нынче же вечером, когда я покончу с этой, поглядим, как она тебе покажется. Увидим, кто командует, а кто слушает». Исана встретила его взгляд твердо, хотя слова его отозвали свое сердце тупой усталой болью. «Ты дурак, корт», — только и сказала она. «А тебе-то что, а? Ты ж никто, ничто. Что ты теперь поделаешь?» «Ничего», — сказала Исана. «Мне и не надо. Ты и так уже уничтожил себя. Теперь это только вопрос времени». Корт вспыхнул и шагнул к ней, сжав кулаки. «Па!» – вмешался Арик. «Па, она же так, языком треплет. Пытается вывести тебя из себя. Это ж ничего не значит». Корт резко повернулся и с размаха ударил сына кулаком. Арик не пытался увернуться. Удар пришелся ему в плечо, и он упал на пол. «Ты!» – проревел Корт. Еще ты мне будешь говорить, что делать! Ты вообще молчи!» «Если у тебя что и есть, так только потому, что я тебе дал!» «Лучше не дерзи мне, парень!» «Не буду, сэр!» Тихо отозвался Арик. Корцев дал с собой и бросил на Исану еще один злобный взгляд. «Нынче же вечером!» Буркнул он. «Вот и посмотрим!» Земля дрогнула, когда он повернулся и вышел. Несколько минут в коптильне стояла тишина, только шипели и потрескивали горящие угли. Потом Исана повернулась к Арику. «Спасибо!» Арик вздрогнул от этого слова Сильнее, чем от отцовских ударов. Не благодари меня, выдохнул он. Не говори со мной, пожалуйста. Он поднялся и подобрал ведро. Мне еще крышу смолить. Лед пока не пристал к крыше, нам мне нужно просмолеть ее нынче же, а то он меня вороном скормит. Арик! Начала было Исана. Помолчи! Прошипел Арик, косясь на дверь. Снег снова пошел, произнес он медленно, внятно, глядя на нее в упор. И вышел, заперяв за собой дверь. Исана нахмурилась, пытаясь понять смысл его слов. Потом взяла вторую чашку. На этот раз она выпила чуть больше половины, отдав остаток находившейся в полубессознательном состоянии Диане. Ветер на улице крепчал. Она слышала, как по Статгольду ходят люди. Один из них подошел к коптильне, постучал по стене и выкрикнул какую-то грубость. А Диана дёрнулась и всхлипнула. Где-то совсем близко послышались возбужденные голоса и грубый смех. «Наверное, из большого зала Кортгольда». Началось что-то похожее на драку, завершившееся хохотом и подначками, темнело, и скоро единственным источником света в коптильне остались багрово-мерцающие угли. Что-то стукнуло в стену, деревом по дереву. Шаги, скрипнули ступени, кто-то поставил на крышу что-то тяжелое, потом залез туда сам. «Арик?» — негромко окликнула Исана. это отозвался тот. «Теперь то, о чем я говорил». Исана нахмырилась, глядя вверх, она слышала его шаги по пологой крыше, он шел от ее обреза к коньку. Как раз к кругу углей. Внезапно сквозь обрешетку кровли просунулось лезвие ножа, крутнулось вправо-влево, расширяя отверстие, и убралось обратно. В образовавшуюся дыру упало несколько заляпанных смолой щепок и капель воды. Арик медленно перемещался по крыше, и Исана слышала, как он размазывает по крыше смолу из ведерка, которое он, должно быть, затащил на крышу. Но раз в минуту или около того нож снова протыкал кровлю, проделывая в ней небольшое отверстие. Он проделал это несколько раз, а потом, так и не говоря ни слова, спустился с крыши. Шаги его хрустели по снегу и стихли в ночи. Потребовалось несколько минут, чтобы до Исаны дошло, наконец, что сделал Арик. В коптильне стояла удушающая жара, тепло поднималось от углей к самой крыше, нагревая ее. Тепло поднималось от углей к самой крыше, нагревая ее. Вчера ночью лед на крыше не замерз, говорил Арик. Но стоило бы воде просочиться сквозь нее хоть немного, и доски неминуемо повело бы от жары и влаги. Чтобы избежать этого, их приходилось постоянно смолить, особенно с учетом небрежности постройки. Кровля чуть не каждый день требовала свежей порции смолы, чтобы противостоять стихии. Противостоять воде. Из отверстий, которые проделал Ларик своим ножом закапало, сначала капли падали редко, потом сделались все чаще и сменились тоненькими струйками. Вода! Сердце Исаны забилось чаще от возбуждения, от внезапно вспыхнувшей надежды. Она протянула руку через кольцо тлеющих углей и поймала ближняя от нее струйка воды в чашку. Это наполнилось примерно через минуту, и Сана поднесла ее к рту и выпила залпом с непривычным каким-то животным наслаждением. Она наполнила еще чашку и выпила ее и еще раз, а потом дала напиться и одеяне. Женщина пошевелилась и после второй чашки открыла глаза. Что случилось? Смогла прошептать она наконец. «Шанс!» — ответила Исана. «Нам подарили шанс!» Исана подставила сразу обе чашки, вода текла все уверенней. Она облизнула губы и прошлась взглядом по кругу углей. Так оно и оказалось. В том месте, где Арик сыпал уголь совсем небрежно, остались только серые прогоревшие уголья. Дрожат возбуждения. Исана вытянула руку и вылила воду на угли. Послушалось шипение. Она наполнила чашки и повторила это еще раз, и в третий, и в четвертый. Жалобно зашипев, последний уголек, мигнул и погас. Дрожа как в лихорадке, Исана наполнила чашку еще раз и позвала Рил. Вода в чашке дрогнула, и Исана ощутила присутствие Рил, живую вибрацию воды. На глаза ее навернулись слезы, и тут же Рил осторожно, привычно спрятала их. Фурия тоже явно испытывала облегчение, воссоединившись с ней. Исана оглянулась на Диану. Она тоже перегнулась через огонь, набрав воды в ладони, и на лице ее играла отрешенная, мечтательная улыбка. «Они говорят о нас!» – пробормотала Диана. «Столько питья! Собираются развлекаться со мной, пока жар не убьет меня! Потом возьмутся за тебя, Исана!» «Мне кажется...» Она вдруг умолкла, и спина ее выгнулась дугой. Она негромко охнула и вскинула руки к ушам, расплескав воду из ладоней. «Его голос! Нет! Не хочу слышать его! Не хочу слышать!» Исана схватила ее за запястье. Адиана! прошепела она. «Нам надо убираться отсюда!» Та посмотрела на нее широко открытыми глазами и кивнула. «Я... я не знаю. Не знаю, смогу ли... А шейник?» Та снова кивнула. «Трудно думать о том, что ему не понравится. Не знаю, смогу ли я поступить так. А если он заговорит со мной?» Исана зажмурилась, потом осторожно отвела руки Адианы от ушей, а на их место мягко положила свои. «Не скажет!» Тихо произнесла она. «Дай-ка». А Диана побледнела, но согласно кивнула. Сана снова позвала Рил и послала свою фурию в тело о Дианы. Рил поколебалась и повиновалась явно неохотой, да и то лишь после того, как Исана напрягла свою волю, одолевая ее сопротивление. Эмоции Адианы Дианы едва не оглушили ее. Напряжение, чудовищный страх. Ярость, бешеная, почти слепая. И все это обволакивалось медленным, томным наслаждением, исходящим от ошейника Наслаждением которое в любое мгновение могло смениться нестерпимой мукой. Она, как бы, оказалась в самом сердце бури, со всех сторон вокруг нее клубились страсти и эмоции. Вздрогнув Исана поняла, что Рил позволила ей коснуться только самой поверхности эмоций водяной ведьмы, чтобы бешеный вихрь их не захлестнул, ее мыслей ее души. И поспешно оттолкнула от себя этот ураган страстей, целиком сосредоточившись на своей задаче. С помощью своей фурии она нащупала уши Одианы. Ее барабанные перепонки. Резким, почти отчаянным усилием она собрала все напряжение, оцарившее в теле Адианы, и сконцентрировала его у той в ушах. Словно издали до нее донесся болезненный вскрик Адианы, Дианы, а потом перепонки лопнули, и на Иосану обрушилась волна новых эмоций: злорадства, отвращения и нетерпеливого предвкушения. Исана быстро вышла из водяной видимо, отдернув руки от ее висков, отдернувшись в сторону. Даже разорвав контакт, она продолжала ощущать воздействие диких эмоций Дианы, переполнявших ее, мешавших думать, сосредоточиться на неотложных заботах. До нее донесся голос Дианы, тихий, вкрадчивый: Видишь ли, с этим невозможно бороться? Почти шепотом говорила та. С этим придется мириться. Рано или поздно они все равно придут, маленькая Гольдерша. Тебе придется отдаться ему, поступать иначе это... это безумие. Исана подняла глаза и увидела, что водяная ведьма улыбается, хоть улыбка ей смахивает на гримасу боли. Исана тряхнула головой и решительно отогнала от себя эмоции, собираясь с мыслями Тави Бернард. Ей необходимо вырваться отсюда, вернуться к семье. Им нужна ее помощь, им необходимо хотя бы знать, все ли у нее в порядке. Она собрала волю в кулак, и постепенно мысли ее начали проясняться. Нам надо убираться отсюда, повторила Исана. Я не знаю, много ли у нас осталось времени. А Диана хмуро покосилась на нее. Ты же лишила меня слуха, маленькая Гольдерша. Я ведь тебя не слышу, вот оно как. Но если ты сейчас говоришь, что нам пора уходить, я согласна. Исона мотнула головы в сторону пола вне кольца углей. Фурия Корда. Она охраняет пол там. Она сделала движение рукой. А Диана упрямо отряхнула головой. Взгляд и на мгновение затуманился, а пальцы потянулись к шейнику. Я... «Я готова на все, лишь бы уйти. Но толку от меня тебе!» Она низко наклонила голову. «Возьми меня за руку. Я иду с тобой!» Исана огорчённо зажмурилась, услышав стук распахнувшейся двери. «Пора, леди!» Голос аккорда был совсем пьяный, ему вторили хриплые возгласы нескольких глоток. Исана испуганно вскочила и схватила Диану за руку. Связавшись с Рил, она послала ее на крышу коптильни собрать всю воду, всю влагу, которую могла найти там Фурия. Исана ощутила ее всю эту воду, ту, которая висела взвесью в воздухе, которая получилась от таяния снега на крыше, которая лежала на земле вокруг коптильни. Она ощутила ее всю, собрала воедино и, негромко вскрикнув, высвободила. Вода бурлящим потоком низверглась с крыши и захлестнула круг горящих углей, те злобно зашипели, и за секунду-другую воздух в помещении заполнился горячим паром. Снаружи послышался крик, и шаги кордо загрохотали, приближаясь, Лязгнул тяжелый засов на двери, и она распахнулась. Еще одним взмахом руки Исана послала пар в лицо Корду и тех, кто шел за ним. В воздухе гласили вопли и ругательства, и те отпрянули от двери. Исана сосредоточилась на земле перед ними. Там за границей почерневшего погасшего круга пар вновь сгустился в воду, сеющую полоску жидкости не шире половицы. Ничего подобного ей не приходилось проделывать еще ни разу в жизни. Крепко держа в голове то, что она хотела от Рилы, Сана сделала глубокий вдох и ступила на эту узкую полосу. Поверхность воды чуть дрогнула, но выдержала ее вес, не давая ее ногам коснуться пола. И Сана не удержалась от негромкого, но полного торжества возгласа и сделала шаг по полосе, потянув за собой и за руку Адиану. Так по воде протащила она ее до двери и выпрыгнула на землю за порогом. Адиану шатала, но она не отставала. «Стой!» – взревел Корт в облаке пара. -Приказываю тебя, стой! Сойди на землю, стока! На землю! Кому скатана! Исана оглянулась на одеяну но лицо ее оставалось отрешенным, взгляд блуждающим, и она упорно не отставала от Иссаны. Если ошейник откликался как-то на слова корда, она, во всяком случае, виду не подавала: «Рил!» – прошипела Исана. К ближайшему ручью. И сразу же внутреннему взгляду ее отчетливо представилась картина, окружающей корд-гольд местности. Все источники – большие и малые ручьи, питавшие реку, которая несла свои воды через гарнизоны дальше, к Ледовому морю. Исана повернулась и побежала по замерзшей земле. Теперь Рил лишь помогала ей найти дорогу к ближайшей воде, да еще согревала кровь в ногах, чтобы эти не замерзли. Исана надеялась только, что у Одианы хватит ума поступить так же. Позади них Корт выкрикнул команду своей фурии, и земля справа от них вздыбилась. Лёт и комья замёрзшей земли полетели во все стороны. Исана взяла чуть левее и стараясь бежать там, где снег глубже, а лёд толще, молясь, чтобы не поскользнуться, не сломать ногу. Только этот тонкий слой замерзшей воды отделял её от разгневанной фурии Корда. я! – ревел Корд в темноте за спиной. «Убью, сока! Найдите их! Найдите, обеих и убейте, как собак! Гонщих! Гонщих приведите!» С отчаянно колотившимся от страха сердцем, дрожа от ужаса и возбуждения, Так они упуская руки одеаны, и Сана бежала все дальше в ночь, провочат шумопгония.